Глава двадцать восьмая. Тренировка памяти. Дремлющие в бесчисленных палатах мозга наши мысли соединены тайными узами. Пробудится одна, за ней тотчас час проснутся мириады других. И образ каждой мысли проступает тем ярче, чем больше мыслей она пробудит. «Хвала тебе, память, хвала!» Ты неиссякаема о хранилище бесчисленных сокровищ. Мысль и ее отпрыски повинуются тебе. Время и пространство подчиняются тебе. Сэмюэль Роджерс. Радости памяти. Всякий согласится, что крепкая и послушная память — бесценное сокровище для любого оратора. Никто не будет отрицать, что память любого человека должна быть хранилищем, из которого владелец по желанию может извлечь нужные ему факты, образы и картины. Но можно ли натренировать память, чтобы она была не только хранилищем, но и хранителем, и сама выдавала нам нужное по требованию и сама систематизировала сокровища, которые мы накопили благодаря размышлению, чтению и опыту? Возможно ли это, и если да, то как? Множество свидетельств красноречиво говорят нам о том, что натренировать память по силам любому человеку, даже если раньше он обладал лишь так называемой девичьей памятью. Возможности оратора во многом зависит от того, насколько послушна и тренирована его память. Может ли он мгновенно вытащить из ее закоулков нужный факт или картину? Подобный вид памяти подобен мускулам, и он поддается тренировкам. Чего делать не следует. Главное, чего ни в коем случае не следует делать, это ударяться в механическую зубрежку. Зубрежка — пустая трата времени и силы, она только переполнит вашу память неиспользуемыми словами и фактами. Зубрить — все равно, что начинать строить пирамиду не с основания, а с верхушки. Зная простые факты о сознании и памяти, вы убережетесь от ошибок и сможете правильно тренировать память. Пользуйтесь этими принципами, но обратите внимание, если вы осваиваете какой-то метод, и оказывается, что сам процесс запоминания отнимает у вас больше сил, чем, собственно, развитие памяти, значит, этот метод вам не подходит и ограничиваться им не стоит. Нелепо запоминать 10 слов, чтобы выучить один факт. Природные законы памяти Первый и главный шаг — это научиться концентрироваться, сосредоточивать внимание в тот момент, когда вы хотите сохранить в ней нечто важное. Вы забываете купить примерно четверть из списка покупок, которые перечислила жена, просто потому что, когда она их называла, вы невнимательно слушали, то есть, правильно, вы не сосредоточили внимание. Таким образом, ключ крепкой памяти — это управляемое, регулируемое внимание. Впечатления, которые легко получены и забываются легко. Только глубокие впечатления можно воскресить в памяти усилием воли. Слушайте разумом, и вы запомните все, что нужно. Если вы не умеете оставаться в одиночестве в толпе и сосредоточиваться в любых условиях, то на ваше внимание будет серьезно влиять окружающая обстановка. Когда вы беретесь за дело и начинаете учить текст речи или какие-то факты, то, вероятнее всего, окажется, что легче это делать в тишине и без движения вокруг. Нужно избавиться от всех посторонних впечатлений, не связанных с тем, которые вы хотите зафиксировать в сознании. Второй важный шаг в заучивании — выделить из нужного материала главные пункты и расположить их по порядку после чего внимательно их рассмотреть один за другим и как следует обдумать. По сути, обдумывать каждую мысль или факт пристально и внимательно, не отвлекаясь на постороннее, не позволяя уму блуждать — это и есть запоминание. Одним из основных принципов работы памяти давно считаются ассоциативные связки и заслуженно На ассоциативных механизмах памяти построены целые тренировочные системы для мозга, которые помогают укрепить память. Многие ораторы запоминают лишь общее очертания своей планируемой речи, основные положения, а большую часть слов подбирают непосредственно во время выступления. Некоторым удобнее запоминать основные положения речи, придумывая ассоциацию каждого тезиса с каким-то предметом в помещении. Допустим, вам предстоит произнести речь на тему «мира». Вы решаете, что в ней будет три основных пункта. Какой ценой обходится жестокость, как прекратить войну. Далее, по логике вещей, речь пойдет о справедливости суждений. Если прежде чем выйти на возвышение и начать говорить, вы мысленно закрепите каждый из пунктов речи, увязав его с каким-то предметом в комнате, то вам будет легче выступать и своевременно вспомнить, о чем говорить дальше. Важно, чтобы ассоциативные связи опирались на что-то, что важно лично для вас. Предположим, когда-то вы уже выступали с речью на похожую тему, и когда говорили о ядерном взрыве, в аудитории взорвалась лампочка. Этот случай позволяет вам создать личную ассоциативную связь. Чтобы не забыть пункт об атомной войне, нужно посмотреть на лампочку. Еще раз повторим. Чем более личный характер носит ассоциативная связь, тем лучше вы ее запомните. Можно выстроить из основных тезисов выступления окростих, то есть взять первые буквы каждого ключевого слова и составить из этих букв слово-запоминалку. Скорее всего, у вас получится бессмыслица-абракадабра, зато вы не пропустите ни один пункт. Конечно, если природа наделила вас еще и поэтическим талантом, и вы можете составить из ключевых слов стишок-запоминалку, тема лучше для вас. Рифмованные запоминалки очень удобны. Недаром в школе на уроках правописания и родного языка многие правила, а также списки слов-исключений, обличены в стихотворную форму. Так они лучше запоминаются. Еще один способ запомнить ключевые пункты выступления — придумать для каждого свой символ. Таким методом пользуется, когда учат дорожные знаки. Изобретение символа — плод простого психологического процесса. Вам нужно лишь проследить и запомнить ту мыслительную цепочку, по звеньям которой к вам пришло определенное слово или образ, или факт. Здесь снова срабатывает закон ассоциации. Как только вы запомните эту цепочку, вы уже не забудете то, что в ней зашифровано. Мощный способ натренировать память — это, конечно же, повторение, которое, согласно известной пословице, мать учения. Профессор Уильям Джеймс рассказывает такую историю. Тарло Уитт, журналист и политический деятель, столкнулся с проблемой. Он плохо запоминал имена и фамилии тех, с кем имел дело каждый день. Чтобы исправить положение, уит решил укрепить брешь в своей памяти. Он постарался в течение дня запоминать имена тех, с кем общался, а вечером по несколько раз перечислял этот список лиц своей жене. Несомненно, мисс Уитт пришлось нелегко, но она держалась настоящей героиней, и в итоге мистер уит укрепил свои память на имена. Многим в тренировке памяти помогает простой метод — чтение вслух. Важно, чтобы оно было не механическим, а вдумчивым и осознанным. Напишите то, что хотите выучить. Это еще один способ закрепить ваши умственные впечатления, ведь чем больше вариантов их фиксации вы используете, тем лучше запомните необходимый материал. Запланированная речь отпечатается в вашем сознании, если вы неторопливо прочтете ее вслух, прослушаете ее, запишите и внимательно прочитаете свою запись. Таким образом, вы запечатлеете речь в своем сознании несколькими способами, потому что получите голосовые, слуховые, мышечные и зрительные впечатления. Многое зависит от того, какой именно вид памяти у вас особенно силен. Например, есть люди, у которых хорошо развита слуховая память, и они гораздо лучше помнят услышанное, а не увиденное. Бывает и наоборот. Человек забывает то, что слышал, но прекрасно помнит визуальные, зрительные впечатления даже много лет спустя. Есть и те, кто помнит осязательные образы, а также люди, памятливые на запахи. Чтобы определить, к какому типу вы относитесь, попробуйте вспомнить недавние события, например, прогулку. Что вы помните лучше, картинки или звуки? Постарайтесь определить, какие впечатления ваша память удерживает лучше. Зрительные, слуховые, тактильные. Чтобы закрепить в мозгу факты и идеи, используйте все впечатления, но пусть преобладают именно те, которые вам запоминаются легче. Как и в любых тренировках, в тренировке памяти решающую роль играет регулярность занятий. Память следует накачивать как мышцы, ежедневно и постепенно. Тренируйте память каждый день, давайте себе маленькие задания. Например, попробуйте запоминать и подробно описывать внешность, манеры, одежду встречных прохожих или пассажиров в транспорте или покупателей в магазине. Внимательно рассматривайте помещения, в которых находитесь, и составляйте их описание по памяти. Например, оглядите комнату, где вы сейчас. Потом закройте глаза и вслух опишите интерьер. Подробно изучите пейзаж и составьте письменное описание. Затем сверьте свою запись с оригиналом. Посмотрите за окно, еще раз оглядите комнату. Что вы упустили? Много ли забыли? Еще вариант. Запоминайте содержимое витрин, мимо которых проходите на улице. Записывайте, затем проверяйте себя, что удалось запомнить. Наконец, еще один способ тренировать память — это учить наизусть красивые тексты, стихи или прозу. Если вы ежедневно будете выучивать по абзацу прозы, по несколько цитат из произведений великих людей или по стихотворению, вы тем самым разобьете и укрепите память, не говоря о том, что расширите кругозор и духовно обогатитесь. Стихи запоминать легче, можете начать с них. Если вы никогда раньше это не практиковали, заучите сначала тексты любимых песен. Постепенно увеличивайте объем запоминаемого текста. Не прекращайте тренировать память, когда находитесь на природе вне дома. Когда вы гуляете по лесу, по берегу моря, по пустым ночным улицам, продолжайте заниматься. Учите стихи или запоминайте подробности окружающего пейзажа. Любая прогулка освежает восприятие. Отбросьте страх. Не бойтесь, что не сумеете запомнить нужный для тренировки образ или факт, или мелочь. Скажите себе, я запомню все, что необходимо. Если вы будете одержимы страхом что то забыть, то и забудете не цепляйтесь за черновик речи за шпаргалки за все эти бумажные костыли. смело идите вперед даже если вы и запнетесь один два раза это неважно, потому что вы обязательно научитесь бесстрашно бежать к цели как выучить речь? А теперь давайте попробуем применить принципы тренировки памяти на практике. Выберите фрагмент текста, который будете учить. Вычлените из текста основную идею и четко сформулируйте ее мысленно. Мысленно выделите основные тезисы выступления и их последовательность. Если чувствуете, что их лучше записать, запишите в виде краткого плана. Теперь выучите наизусть основную идею выступления. Затем выучите тезисы в их логической последовательности. Наконец, выучите речь наизусть дословно. Вопросы и упражнения. Первое. Перечислите и вкратце пишите 9 методов укрепления памяти, обрисованных в этой главе. Второе. Приведите свой пример запоминания по ассоциации. Третье. Перечислите в логическом порядке тезисы любого выступления в этой книге. Четвертое. Представьте, что вы произносили речь, но память внезапно подвела вас, и вы затормозили на фразе «Нынешний век ознаменовался прогрессом во многих областях человеческой деятельности». Итак, что дальше вы забыли? Сымпровизируйте продолжение речи.